Глава 18. Господин вице-адмирал раздался за спиной командующего голос капитана первого ранга Игнациуса. Что? Повернулся к нему Зиновий Петрович, стоявший, вцепившись руками в поручни. Японцы нас подловили. Я же вам говорил. Он горько посмотрел на закусившего губу Рождественского. по настоянию которого русский флот шёл вовсе без разведки, чуть ли не наобум, поскольку вице-адмирала опасался обнаружения, а то и столкновения разведывательных крейсеров с основными силами японцев. И что теперь? Адмирал Того везде поставил дозорных и естественно перехватил эскадру. Со спущенными, можно сказать, штанами перехватил. Капитан первого ранга с трудом сдержался от ругательств. Все случилось по вине этого лощенного хлеща, из которого боевой адмирал как из пьяного сапожника балерина. Но само мнение это, само мнение. В итоге японцы прекрасно знали и путь следования, и состав эскадры русских, а вот русские совсем наоборот, не имели ни малейшего понятия ни о том, ни о другом. Ражестинский принялся безталково командовать, готовить к сражению. Капитаны и офицеры Козыряли, однако, большей частью поступали по-своему, пока не до командующий ещё больше не нагадил. Как этого человека вообще допустили до командования? Видимо, из-за связей, да отличного послужного списка, непонятно как полученного, поскольку как моряка его не уважал никто. Не заслуживал вице-адмирал уважения. Только и умел, что вовремя льстить начальству. Оно это почему-то оценило больше, чем реальный успех на поле боя и боевой опыт. Слишком долго Россия не воевала по-настоящему, забыли в верхах, что офицеры мирного времени на войне не приживаются и чаще всего губят все, к чему прикасаются. Неспособны они быстро приспособиться, за редкими исключениями, естественно. Но исключения, они исключения и есть, и погода не делают. Глядя на далёкие дымы, знаменующие скорое появление японского флота, Зиновий Петрович ощущал, словно лежит в гробу, на который медленно опускается крышка. Он хотел крикнуть, сказать, что ещё жив, что не надо его закапывать, однако крышка неумолимо опускалась, и вскоре должна была отсечь его от мира живых. Помешать ей никак не выходило. Губы виц адмирала почти незаметно подрагивали. Однако он понимал, что показывать слабость не имеет права. Итак, эти лощёные офицерики презрительно относятся к ставленнику господ из-под шпица. Да, это не его командовать флотом. Его дело балы и парады, но государь приказал возглавить вторую тихоокеанскую эскадру именно ему. И Зиновье Петровичу пришлось подчиниться, хотя он пытался доказать своим покровителям, что флотоводица с него никакой. Но те просто отмахнулись. не восприняв его сомнения всерьез, как выясняется, зря. Почему? Ну почему он не прислушался к советам хотя бы Игнациуса, когда тот буквально требовал послать вперед разведывательные крейсера? Казалось, что лучше будет не показываться японцам, осторожненько пройти мимо, а они не заметят. Получается, поступил как птица страус, сунул голову в песок, думая, что раз он не видит, то и его не видят. Да так и получается. Хотелось вытереть проступивший на лбу холодный пот, но даже такой мелочи командующий не мог себе позволить и понимал это. Немного подумав, Зиновий Петрович отдал приказ прорываться, отбиваясь от противника. Атаковать он боялся больше, чем умереть, прекрасно осознавая, что командовать атакой в искасдрином бою просто не способен. Не дал ему бог таланта флотоводца. И вице-адмирал, получивший звание отнюдь не за боевые заслуги, прекрасно это понимал. Игнациус уточнил, что должно только защищаться, а не идти на прорыв. После чего командующий сорвался на араф на него и, заявив, что следует идти на помощь своим, а на попытки японцев помешать не обращать внимания, искренне полагая, что инициативой в предстоящем бою будет принадлежать японцам, вице-адмирал не стал ничего детализировать. отдав только самые необходимые частные распоряжения о месте и действиях крейсеров, миноносцев, транспортов и о передаче командования в случае необходимости. В общем обошёлся обтекаемым держаться вместе, соединённым ордером прорываясь на север. Офицеры князя Суворова смотрели на командующего растерянными глазами, ничего не понимая. Они такого не ждали, не представляли, что такое вообще может быть. Кое кто даже положил руку на кортик, но не решился оспорить приказ. Субординация. Многие осознавали, что Рожестнский только что приговорил русскую эскадру к гибели. Японцы своего не упустят. Хейхатиро Того был толковым и цепким адмиралом. Он обязательно использует каждую ошибку противника, а тем более столь глупую и непростимую. Сигнальщики начали передавать приказы командующего на другие корабли эскадры. И там воцарилось такое же недоумение. Эти приказы были настолько потрясающие и бездарно глупые и подлые, что сама собой возникала мысль о предательстве, страшном, непредставимо мраня предательстве, или же о крайней глупости и трусости. Великий Боже, заставил офицеров на мостике вздрогнуть басистый вопль кряжества матроса. -а, -а, а! Что там? Забеспокоился Рожесткинский. И поспешил подойти к борту. Осмотревшись, он ничего неожиданного не заметил. Японские корабли были ещё относительно далеко. Тогда почему этот матрос так орёт? А тот всё неунимался тыча пальцем в небо. В небо? Вице-адмирал задрал голову и ошарашенно замер на месте с приоткрытым ртом. Такого он никогда ещё не видел, не представлял, да и представить не мог. не отличался хорошей фантазией. Сверху на русскую эскадру рушилось огромное зубило, окружённое опаловым свечением. Никак иначе эту странную штуку Зиновий Петрович назвать не мог. Только форма была странная. На его днище была какая-то надпись, не сразу до виц адмирала дошло, что это слово Петроград, написанное привычной кириллицей, только почему-то без твёрдого знака в конце. Это что же такое, господа? растерянно спросил какой-то мичман. Не знаю, отозвался Игнацус, пристально глядя на зубило, сделавшее в воздухе лихой вираж и зависшее над флагманом. Возможно, летающий корабль. Об этом говорит название, написанное почему-то с ошибкой. Некоторое время ничего не происходило, а затем в днище Петрограда раздвинулась диафрагма. откуда вылетело нечто и направилось к князю Суворову. Оптикаемое, вытянутое и одновременно угловатое и треугольное, оно не напоминало ничего знакомого. Но офицеры каким-то образом сразу догадались, что это такое. "Катер", уверенно заявил всё тот же мичман, все остальные, кроме командующего, всё ещё стоящего в ступоре, молча кивнули, соглашаясь. Значит, всё же корабль. констатировал Игнасиус. Интересно, чей? Он не из нашего мира. Тихим шелестящим от волнения голосом произнёс ещё один офицер, на досуге подсчитывавший творения господина Верна. У нас никто такое чудовище да ещё и летающее построить не в состоянии, даже англичане с их хвалёными верфями. Треугольный катер, наклонившись, сделал резкий поворот. облетел из кадра, словно что-то искал, и уверенно направился к князю Суворову. Господа офицеры переглянулись. Происходило нечто невероятное, на что никто не рассчитывал. Представив какой переполох сейчас поднялся на японском флоте, ведь понять, что надпись на днище пришельца сделана по-русски, японцы должны были обязательно. Вблизи катер оказался попросту огромным, стреть броненосса размером но если так, то какого же размера корабль, с которого он прилетел, как бы ни смилю длиной? Зачем? В борту катера между тем протаяло отверстие, из которого выдвинулась подобие трапа, коса легшего на палубу князя Суворова не вдалеке от мостика. На нем тут же показались две полностью закованые в металл фигуры, напоминавшие древних рыцарей, только забрала были прозрачные. позволяя видеть совсем молодые, вполне славянского типа лица. За ними следовал настоящий гигант с таким ростом, сам путь в гренадеры, да и плечи касая сожень. Оказавшись на палубе броненосца, он коснулся своего плеча, и шлем словно стёк с его головы, втянувшись в толстый воротник, прикрывающий затылок. Офицеры, возглавляемые командующим, потянулись навстречу, всё ещё пребывая в некотором шоке от случившегося. Интересно, кто это и что им нужно. Гигант подошёл ближе и щёлкнул каблуками. Добрый день, господа. Я полковник барон фон Бревен, Карл Генрихович, на нынешний момент командир супердредноута Петроград, которого видите у себя над головами. Это не морской, а космический корабль, предназначенный для перелётов между планетами и звёздными системами, и, естественно, для эскадрильных сражений. Добрый день. Господин полковник тоже представился Игнасиус. Вы немец? Русский немец, уточнил пришелец, затем как-то странно улыбнулся. Погиб при обороне Порт-Артура в прошлом для вас 1904 году. Для меня же с тех пор прошло больше 100 лет. Больше 100 лет, едва смог спросить, ошарашенный таким заявлением капитан князь Суворов. Но как? Очень многие русские попадают после смерти, если умерли не своей смертью, в таурскую империю, строящую вот такие эфирные корабли. фон Бравен показал на зависший над эскадрою Петроград. Еще индусы и китайцы, но их там меньше. А русские в Тауре уже больше миллиарда. Мы попадаем туда вот так уже больше двухсот лет, поэтому к нам давно привыкли. Причем сегодня попадают люди из двадцатого столетия, завтра из двадцать первого. А послезавтра из девятнадцатого. И как выяснилось из разных реальностей, с разной историей. Например, в вашей реальности у моего отца Генриха фон Бравена нет сыновей, только две дочери. Видимо, он здесь женился не на моей матушке, а на другой женщине. Ошеломляющее известие покрутил головой Игнасиус. А с вами, Василий Васильевич, мы вообще 12 лет служили на одном корабле, линкоре первого класса Александр III. в орском линкоре. Вы им командовали, а я возглавлял десантную секцию. Вот, смотрите. В воздухе возникло изображение Игнасиуса в непривычно выглядещей форме. Он прохаживался перед строем молодых офицеров в такой же форме и что-то рассказывал им. Всё это происходило в застеклённой галерее, сквозь стёкла которой была видна покрытая облаками планета, вокруг которой сновали десятки тысяч разномастных кораблей. Естественно, это были не вы сами, а ваш аналог из другой реальности. Снова легко улыбнулся фон Бревен. Но вернемся к делу. Вы хотите знать, зачем я здесь? Да. Впервые подал голос Рожестевский. Извольте сообщить. Сообщу. Холодно посмотрел на него пришелец. Вот только вам это не понравится, господин недокомандующий. Я здесь, чтобы предотвратить величайший позор России и русского флота. Сущимское сражение, ставшее началом гибели Российской империи. И вина в этом, вашa господин недокомандующий. Историки и военные эксперты более 120 лет ломают копья в попытках понять, кем был вице-адмирал Рожестнский подлицом, бездырем, трусом или просто предателем. У вас ведь, господин недокомандующий, не хватило мужества даже погибнуть, как почти все остальные офицеры стоящих здесь. Нет? Вы позорно сдались в плен. Да, после ранения, но всё равно сдались. У меня нет для вас ни одного хорошего слова. Считаю вас трусом и подльцом, Зиновий Петрович. Такого же мнения был, между прочим, и Василий Васильевич. Он кивнул на удивлённого подобной отповеди капитана-броненосца, погибшего в этом сражении с честью. Рожесткинский пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух, слишком сильным оказалось потрясение. Узнать, что тебя и через сто двадцать лет считают трусом и подлецом, это мало кто выдержит. Но теперь все будет иначе, продолжил фон Бревен. Я оказался здесь случайно. Это не моя реальность, но я русский офицер, а русские своих в беде не бросают. Так что, господа, простите уж, но я и мой экипаж сделаем за вас вашу работу, уничтожим японский флот, а также все основные порты Японии. Ну и англичан заодно против шерсти причешем. Слишком уж я ненавижу эту англосаксонскую мерзость. Именно они стоят за Японией. Это всем известно, вздохнул Игнасиус. Ничего. После того, как я оставлю на месте Лондона развалины, им станет не до того, чтобы гадить России. Недобрая ухмылка пришельца пугала. Да и американцев следует немного окаратить. Именно они в последующие 100 лет будут нашими главными врагами. Я не уверен, что всё это поможет, что вы сумеете остановить распад игибиль империи, но всю информацию по истории ближайших 100 лет передам вам, Василий Васильевич. Вдруг найдутся люди, способные хоть что-то сделать. Так чем же наше поражение так позорно? хмуро спросил кто-то из офицеров. Мало их было, поражение-то много, согласился фон Бравен. Но так уж сложилось, что именно Цусим осталось символом нашего позора. И это не изменилось даже после того, как в 1945 году Россия за несколько месяцев полностью разгромила Японию, правда в союзе с американцами, причем сразу после окончания Великой Отечественной войны, в которой Красная империя, Советский Союз, каковым Россия стала в 1917 году, воевала с моей второй родиной Германией и потеряла в этой войне больше 28 миллионов человек. Но война была закончена в Берлине. на развалинах Рейхстага. Повторяю, рассказывать можно долго, сами обо всём прочтёте. Мы привезли вам книги. Правда, предупреждаю, что написание книг будет вам непривычно. Правила грамматики изменились. Яти и твёрдый знаки в конце слов исчезли, как понятие. А теперь, он вздохнул и добавил: "Хочу, чтобы вы господа услышали песню Цусима, написанную в 2022 году. Это реквием по вам. Он поднял руку, и сверху зазвучала пугающая, порой режущая слух музыка. От неё продирало морозом по коже, дрожали руки и ноги. Текст был средненьким, но только если сам по себе. А вот в совмещении с музыкой он оказался страшен. Он пугал и одновременно возносил до небес. В 1904 году царский флот шёл в осаждённый порт Артур Дерзкий план и долгий путь, но с нами Бог. Гордо реет флаг вблизи японских берегов, и одичалая стая несётся, вселяя страх, словно гнев океана, врагам предрекая крах. Бранёй глади морей рассекает на всех парах обречённый на смерть последний флот императора. Обречённый на смерть последний флот императора, повторил Игнациус, сжав кулаки. Господи, помилуй мя грешного! Уже помиловал, оскорялся фон Бравен. Уже помиловал Василий Васильевич. Вскоре увидите. Наугад во тьме, видомое судьбой, план раскрыт, враг поджидал, был принят бой. Тридцать семь против ста двадцати пяти. Нас ждет смерть, но нет обратного пути. Исход битвы предрешен. В цепких лапах заподни. плотный шквал снарядов к лоche разрывал листы брони, волны бились об огонь, цепь вплотили и шла под нож, берега Тусимы окропил с небес кровавый дождь. Группа радиоаппок, отрывки песни Тусима. Тридцать семь против ста двадцати пяти. Передёрнуло немолодого офицера. Святой Боже. Наугад во тьме, видомая судьбой, произнес еще кто-то. А ведь мы предупреждали, что без разведки идти нельзя. Но этот осуждающий взгляд остальных офицеров, словно огненные плети, били Рожестенского, которому и так было худо от этой страшной песни, от этого чудовищного реквиема по людям, которых он погубил. А вид ц адмирал прекрасно понимал, что да, именно он погубил, никто иной. Совесть у него все же имелась, хотя давно спала. А сейчас? Сволочь такая взяла и проснулась, начал терзать душу Зиновье Петровичу стальными когтями. И ему было очень плохо и больно. Вот только слов для оправдания он не находил. Ведь наоборот, хотел лучшего, хотел, чтобы японцы не обнаружили эскадру, потому и распорядился не вести разведку. А вышла вон что. Песня отзвучала, и настала тишина. Господа офицеры довольно долго стояли молча. пытаясь прийти в себя. Ох, ну и музыка же у потомков! попытался разрядить напряженную атмосферу кто-то. Та еще. Усмехнулся фон Бревен. Этот стиль у них называется металлом. Как ни странно, но кое-какие песни очень хороши, хотя шума и грохота в них, как на мой взгляд, многовато. Но вернемся к нашим баранам, то бишь к японцам. Они, похоже, решили игнорировать Петроград раздосадованный помехой. Того человек упорный, заметил Игнasius. Это ему не поможет, ответил полковник, глядя на приближающиеся дымы японских эскадр. Так, Дархон, дай ко мне Михайло, да так, чтобы все его видели. В воздухе перед ним развернулось изображение типичного то ли корейца, то ли китайца в странного вида комбинезоне с рупчатой поверхностью. которую усеивали какие-то небольшие приспособления или приборы. Он сидел в неком подобии кресла перед огромным кристаллом, усеянным кнопками и чем-то ещё. Поняв, что его видят, кореец вежливо поздоровался непривычным образом. Добрый день, господа и товарищи. Здесь нет товарищей, улыбнулся фон Бравен. Пока нет, не появились ещё. Рано. Только господа У меня просьба максимально наглядно показать японцам их неправоту. Справитесь? Обежаете товарищ командир, осклабился кореец. Вы же знаете, как я их нежно люблю. Знаю, знаю, не сдержал смешка полковник. Действуйте, Михаил. Есть. Канонир положил руки на какие-то приспособления, и началось веселье. Японцы приближались, не взирая ни на что. Тога отдал приказ. уничтожить русскую эскадру любой ценой, и что там в небе его совершенно не волновало. Висит себе непонятная штука над проливом, ну и пусть себе висит. Адмирал ещё не понимал, что его ждёт. Понял только тогда, когда на дне щи Петрограда появились какие-то перекрученные конструкции, причём их было довольно много, больше 30. Они засветились призрачным синеватым огнём и словно бы плюнули вниз непонятно чем. Вот только когда такой плевок настигал японский корабль, тот распадался в мелкий хлам, мгновенно исчезавший в волнах. Выживших после попадания не оставалось. Адмирал Тога смотрел на это кошмарное избиение круглыми от потрясения глазами. Сикисима, Фудзи, Асахи, Касуга и Нисин почти мгновенно превратились в ничто и пошли ко дну. Затем пришёл черёд остальных кораблей первой эскадры, а после неё остальных. Только Микасу, летающий корабль Демон, пока не трогал. Видимо, рассчитывал взять целый или хотел захватить живым командующего. Того отчаяние прикрыл глаза. Все планы рухнули. Теперь осталось только сделать сеппуку, если успеет. Но он не успел. Очередной удар Петрограда обрушился на флагман и для адмирала что-либо перестало иметь значение. Его душа отлетела в сады Аматерасу. Тем временем на Князе Суворове кое-что произошло, но это далеко не сразу заметили. Вице-адмирал Оражевский отошёл в сторону с пол спастенки и уселся прямо на пол, глядя перед собой пустым мёртвым взглядом. Попытался вдохнуть, но только всхлипнул. Дыхание охватило. Потом судорожно пошарил подкителем, и вскоре раздался сухой треск выстрела. Недокомандующий не выдержал мук совести и свёл счёты с жизнью, хоть на это его хватило. Офицеры, увлечённые уничтожением японского флота, не обратили на самоубийство Рожестенского ни малейшего внимания. Только когда всё закончилось, их внимание привлёк возглас вестового. Фон Бревин, вслед за остальными, подошёл к телу вице-адмирала и укореженно покачал головой, после чего презрительно бросил: "Слабак, даже правда о себе не выдержал". Немного помолчав, он повернулся к Игнацию и спросил: "Кто теперь возглавит эскадру?" "Не богатов", скорее всего, пожал плечами капитан князь Суворов или Энквист. Последний слишком нерешителен, покачал головой полковник Но это, конечно, ваше дело, не мне вмешиваться. Василий Васильевич, кому передать книги по истории России в XX веке? Мне, ответил тот, испытывая буквально зуд вцепиться в эти самые книги и узнать, что вскоре случится. Такая возможность представлялась очень мало кому. История уже изменилась после случившегося. Понял его желание Фон Брэвен. Вы не погибли, как и вся из кадра. В Японии флота почитай больше нет, а к вечеру не будет вообще, как и портов. Мы ещё пройдёмся по позициям японских войск в Корее, а то у вас там такие полководцы сидят, что хоть стой, хоть падай. Эта война выявила всех бездари и трусов, именно их и собрали на Дальнем Востоке. Потому и проиграли. Надеюсь, хоть теперь со сторонней помощью справитесь. Я надолго задерживаться не могу, мы и так слишком долго здесь. Кстати, могу сообщить что проход к земле больше никем не охраняется, поэтому вскоре ждите гостей, вы не так далеко от населенных областей мироасплетения. И коротко поведал, что это такое, с чем его едят и что там есть. Магия! Не поверил Игнasius. Парусные корабли летают в космосе? Вы шутите? Если бы, вздохнул полковник. Я когда в первый раз вот это увидел, и он продемонстрировал несколько картин боя с кораблями Пятого рейха. тоже не поверил. Но факт остаётся фактом. И не думайте, что эти ребятки безобидные. У нас на носу двадцатиметровая каверна на всю глубину. И это не взирая на сорокаметровую броню и защитные энергетические поля. И сделали это именно парусники. Так что не считайте их слабыми. Магия очень многое может, и России нужно будет её как можно быстрее освоить. Возможно, придется направлять одаренных студентов в лучшие школы и университеты мира сплетения, чтобы успеть первыми. Если первыми успеют англосаксы, то вам небо совчинку покажется. Это да, помрачнел командир князя Суворова. В этот момент еще два бойца в броне принесли несколько стопок одинаковых книг без названий и передали подбежавшим по знаку капитана матросам. Те сразу же куда-то унесли их. А теперь прощаюсь, Василий Васильевич, протянул руку фон Бравен, и Игнасиус с чувством пожал её, осознавая, что не будь этого человека, он бы сегодня погиб. Извините, но мне пора. У нас ещё очень много дел. Хочу сегодня успеть разобраться с Японией, Англией и Америкой, а завтра Петроград покинет вашу область пространства, как я уже говорил, мы оказались здесь совершенно случайно и появимся ли снова, знает один Господь Бог. Постараемся, чтобы доставить вам пару тройку летающих кораблей, снанятых мешки перями. Без мага-пространственника на борту эти корабли не больше, чем красиво оформленные дрова. Но обещать не могу. На самом деле требовалось сделать не только упомянутое, но и собрать семьи хранителей, у кого они были. При обысках белых кораблей обнаружили кристаллические искины, куда светлые силы записали сознания профессоров, каким-то образом привязав к ним души. А раз так, то имелась возможность обратного процесса. И Ольга Петровна уже размышляла над этим. Вырастить новые тела в капсулах РР особых проблем не составит. Искины, естественно, захватили с собой. На земле хранителем делать было нечего. Пробы их ДНК из могил тоже взяли. Как оказалось, похоронили реальные тела. Светлые силы не стали возиться с исцелением больных, обошлись переписыванием сознания в кристалл. Остальное оборудование белых кораблей оказалось довольно-таки примитивным и инженеров Петрограда не заинтересовало, за исключением кое-каких мелочей, позаимствованных инголиным для адаптации на Петрограде. "Я могу только поблагодарить", наклонил голову капитан князь Суворов. "Счастливого пути, господин полковник". Они попрощались, и фон Бравен со своими людьми скрылся в катере. Тот втянув в себя трап, С лёгким свистом отлетел в сторону и быстро поднялся к Петрограду, скрывшись в закрывшейся за ним диафрагме. Сразу после этого огромный корабль опять окутался опаловым свечением и начал подниматься, с каждым мгновением всё быстрее и быстрее. Не прошло и минуты, как он превратился в едва заметную точку, а затем и вовсе скрылся из глаз. Василий Васильевич Игнасиус знал, что сейчас пойдёт в свою каюту и займётся принесёнными Карлом фон Брэвином книгами. Он также понимал, что именно ему придётся стать тем, кто должен всё изменить, или хотя бы добиться того, чтобы люди, принимающие решения, прочли эти книги и узнали, что ждёт Россию в будущем. Он очень надеялся, что они что-то предпримут, что-то изменят и чего-то добьются, или придётся действовать иначе. куда более жёстко и даже страшно не жалея никого и ничего